Я только еще хотел проучить ее как следует, но тут налетел на меня ее брать. а вам какое дело? И стал меня ругать, на чем свет стоит. Это, конечно, меня задело, и я писал бедную вдову с ее распрекрасными деточками. Надеюсь, что она печатает. Это будет получше всяких нравоучений. Мир велик!» Есть, наверное, еще такие же бедные вдовы и такие же дети, гимназисты, гимназистки, которые доводят своих матерей до могилы. Теперь ты понимаешь, дорогая моя, за что мне платят деньги. Но так как я занят и не имею времени, то пишу тебе кратко. Даст Бог, в следующем письме напишу обо всем подробно пока дай бог здоровья и удачи, привет деткам, тестью и тёще, и каждому в отдельности, твой супруг Минахи Мент. Главное я забыл. Ты спрашиваешь о редакции. Ты, наверное, не поняла, что это такое. «Редакция — это не один человек» а несколько они в складчину все вместе издают газету газету рассылают во все города и выручают за нее деньги но так как газета должна иметь материал то редакция просит нас чтобы мы писали и платит нам за это мы оказываем ей любезности пишем а она печатает теперь ты понимаешь что это за дело тот же Шейна Шейнл из косриловки своему мужу в Егупец. «Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу, Менахим Мендлу, досияет сияет его светочи. Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава Богу, вполне здоровы. Дай Бог от тебя получать такие же вести в дальнейшем. А во-вторых, Пишу я тебе, что читала твое письмо, и глазам своим не верила. Дурной сон, да и только, нашел, что описывать. Господь Бог послал ему вдову с детьми, черт знает какими, а он разжалобился и сделал из этого праздничное блюдо. Будь я на твоем месте, в въегупцы, я бы этого паренька по-другому описала а девку с голыми плечами посадил бы на кухню картошку чистить, а не то что нравоучение ей читать. «Нравоучителем заделал свой муж, проповедником, и ему еще, видите ли, деньги за это платят. Как моя мама говорит, всякие есть сумасшедшие на свете. Мне кажется, нежели совать нос в чужие горшки и вмешиваться в чужие семейные дела, лучше бы ты... Думал, чтобы голова твоя сохла за своей собственной. Ведь ты, кажется, детям своим отцом приходишься, или нет? Ты бы послушал, как Мойша Гершели учит еврейскую азбуку, а кочурица могла бы твоя егопетская вдова с редакцией вместе. Было бы легче, у меня на душе я сняла бы его вместе с остальными детьми и послала бы тебе карточку, посмотрел бы ты, кого променял на вдов и на редакции, на горести и на всякие напасти, как желает тебе здоровья и счастья и сейчас и всегда твоя истинно преданная супруга Шейна Шейнл. Менахим Менделл из Егупца своей жене Шейне Шейндл в Касриловку. Моей дорогой,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 Да будет тебе известно, что с хозяйкой я уже покончил и теперь принялся за постояльцев, то есть описываю подряд всех неудачников, которые живут здесь. Могу похвалиться, что мне это не сглазить бы удается, один другого чище. Но самый крупный из них — тот, которого прозвали Счастливчиком. О нем можно столько написать, что не хватит ни бумаги, ни чернил. Сам он, этот молодой человек, из Жванца. Женат он был сначала на девице из Ладыжина, затем на Сорокской, поселился в Екатеринославе и занялся первым своим делом, стал торговать золотом. То есть какая-то шайка продала ему несколько мешков золота, забрала у него все деньги, а на поверку оказалось, что он купил песок. Стало ему очень скверно, хоть бросайсь живым в днев. Взял он тогда тросточку, вышел на биржу, состряпал какое-то дело, заработал несколько рублей и объявил в газетах, что ищет компаньона. Прошло немного времени и нашелся компаньон, торгующий железом. Купили они участок земли возле Кривого Рога, за который предлагали много тысяч отступного, но он заявил «либо полмиллиона, либо ничего». Ничего и не получилось. Тогда он бросился на каменный уголь. Отыскал какого-то инженера, немца, то есть еврея, который говорил по-немецки, заарендовал вместе с ним по сходной цене шахту и принялся за работу добывать уголь. Но вдруг, неизвестно откуда, хлынула вода, потоп. Поставили две машины выкачивать воду, но с одной стороны выкачивают, а с другой прибывает новая, бесконечная лихо. Тогда он плюнул на немца и познакомился с евреем, который скупает яйца, битые, тухлые, и делает из желтков какую-то вещь, я забыл, как она называется. Но надо ж так случиться, что лопнула машина, компаньон удрал, а наш счастливчик остался один с битыми яйцами. Яйца эти стали издавать такой убийственный запах, что на него составили протокол. И однажды ночью ему пришлось выпрыгнуть из окна и бежать. Пусть, мол, Екатеринаславу останутся на память эти тухлые яйца. Немного денег у него было, он поехал в Кременчук и с кем-то в компании открыл фабрику гильз. Но компаньон оказался страстным любителем шахмат, а так как сам он тоже ярый шахматист, который может просидеть за шахматами день и ночь, не евший и не пивший, то оба они играли в шахматы до тех пор, покуда не остались при пустых коробках. Куда одевались гильзы, никто не знает. Между тем он услыхал, что в местечке недалеко от Кременчуга какой-то аптекарь распродает полную лавку разных товаров за бесценок. Он поехал, купил чуть не задаром весь товар и упаковал его, уверенный, что заработает кучу денег, но и тут не обошлось без беды. Среди купленных вещей оказался ящик с порохом, И ящик этот возьми, да и выстрели в вагоне. Вагон разлетелся, а кондуктору ногу оторвал, еле жив остался. Как тебе нравится такой счастливчик? Он сам о себе говорит, что стоит ему на речку взглянуть, как в ней вся рыба дохнет. И вдобавок ко всему он еще остряк. Сам он маленький, подвижный, с горящими глазами, шляпа сдвинута на затылок, руки в карманах, а голова работает, комбинации строит, бесконечное количество комбинаций. Он говорит, что должен непременно стать миллионером. Нет, он поднимется и уедет в Америку, и меня уговаривает уехать. Он уверяет, что такие люди, как мы, нигде не пропадают, но я еще с ума не сошел бросить такое почтенное дело, как писательство, и уехать счастье искать. Но так как я очень занят, то пишу тебе кратко, даст Бог в следующем письме, напишу обо всем подробно, пока дай Бог здоровья и удачи привет деткам, тестью и теще, и каждому в отдельности, твой супруг Менахем Ментл». Главное, забыл. Не понимаю, почему я не получаю ответа от редакции относительно моей первой работы, которую я им отослал. Ни ответа, ни денег. Я уже написал им три письма, надеюсь, не сегодня-завтра получить ответ. Тот же.